Глава 24 — Ди! — демон задушил в объятиях и поцелуях. — Я считаю минуты до встречи. Еще один длинный день и ночь, и мы будем вместе. — Аламат. Об этом я и хотела поговорить. — Что случилось? Выглядишь встревоженной. — Ты же не передумала? — Передумала? Нет. Как ты мог такое подумать? Но у меня возникли проблемы, и они могут послужить препятствием. — Говори. Дайрон усадил меня в кресло, сам устроился на полу, захватив в плен мои колени. Тот демон, о котором уже рассказывала. Вернее, демоница. Она схватила моего сына и требует отдать кулон в обмен на его жизнь. А я... На глаза навернулись слезы. Никогда не смогу уйти и оставить ребенка в опасности. Я дам ей то, что она хочет. Прости. — Ди! — голос демона обрел жестокость. — А как же наш сын? — Что станет с ним в твоем мире? Подумала? А мы? Ломат, ты же не стал жертвовать Лани ради нас? Я бы этого не позволила, и... Я осеклась, потому что Дайрон стиснул зубы и отвел взгляд. Что с ней? Ты отдал дочь Беритам? Почему? Как ты мог? У Найгара есть доступ к вербовке Крибов из других миров. В его силах настроить портал так, чтобы ты перенеслась в нужное место. — Мне очень жаль, что тебе пришлось отдать им Лане. Но ведь твоей дочери ничего не угрожает. Берет и будут с нее пылинки сдувать, а мой сын может погибнуть. — Тхарк, у меня нет иного выбора, как убить Карину. Без амулета перенос невозможен, так? — Так. — Но, а как же первый раз? Тогда на мне не было никакого кулона, и Сэм и я перенеслись за секунду до смерти. На тебя это правило уже не распространяется. Ты отчасти демон и носишь в себе маленького демона. А с другими, не знаю, такого еще не было. — Это потому, что никто из тех, кого выбросило в ваш мир, не смог вернуться. А если соблюсти необходимые условия, то все может получиться, — мысленно возразила я, но вслух ничего не сказала. Где-то глубоко внутри тлел уголек надежды, что смогу забрать Игорька с собой. Пугало лишь, через что придется пройти мальчику, чтобы получить свой билет на Тхар. — Аламат! Клянусь, сделаю все возможное и невозможное, чтобы мы все были вместе. Но и ты верь в меня. Сколько времени у меня есть, чтобы успеть пройти в портал? Он будет открыт ровно час, считая по вашему времени с полудня. Я успею, Ал, Обязательно. Верь мне. Я верю тебе, моя любовь. Демон подхватил меня на руки и усадил к себе на колени. Это последний раз, когда мы встречаемся таким образом. Я хочу оставить самые яркие впечатления от этой ночи. Мурлыкнул он, добавляя голосу низких волнующих частот. Чтобы не забывала, кто и что ждет тебя здесь. Проснулась со стоном на губах и приятной негой в теле. Несколько минут лежала с закрытыми глазами, смакуя подробности бурной ночи. Кожа еще горела от поцелуев, и влажность межбедер служила ярким доказательством реальности моего сна. Чуть позже накатило осознание того, где нахожусь и какой трудный день ждет впереди. Сэм еще не вернулся, но чувство беспокойства за него не ощущало. Вполне возможно, возникли обстоятельства, заставившие его задержаться. В любом случае, я должна быть готова. Поэтому не мешкая, отправилась в ванную. Высушив волосы, надела новые джинсы с футболкой. Вещи купила, когда колесила днем по городу. Еще обзавелась удобными кроссовками, кепкой и темными очками. Не бог весть, какая маскировка, но все же. За завтраком спустилась в кафе. Сумка с наличными лежала в номере, так что в средствах я не нуждалась. Пока дожидалась заказ, выпила чашечку кофе. Посетителей в такое раннее утро было немного. Двое дальнобойщиков, да тип в помятой рубашке. Понятно, что появление ранним утром одинокой девушки в придорожном кафе могло навести на определенные мысли, но я не заморачивалась на эту тему. Сделала легкое внушение... и вот уже никто не обращал на меня внимания. «Извините», – вырос передо мной подавальщик, – «у нас возникли некоторые сложности с заказом». «И?» «Подождать придется, но я могу доставить завтрак в номер, если хотите. Или можете здесь посидеть. Принесу еще кофе». «Не стоит. Лучше подайте в номер». Я поднялась и, сунув купюру в нагрудный карман парня, вышла. Спиной ощутила пристальный взгляд типа, что сидел за соседним столом. «Не понравилось мне это». Причем сильно. Не так часто на моем пути встречались люди, способные сопротивляться внушению. Как показал опыт, такими возможностями обладали либо потенциальные охотники, либо те, кто уже подвергся влиянию демона. Был еще третий вид, у которого наблюдалась врожденная гипноустойчивость. Но таких людей единицы. Не могло же быть совпадением то, что в захудалой гостинице повстречается именно такой человек. Сомневаюсь. Отсюда вывод. Необходимо как можно скорее убраться отсюда. Но куда идти? Если Сэм вернется и не найдет меня на месте, будет переживать. Стук в дверь, отвлек от тягостных мыслей. «Кто там?» «Завтрак заказывали?» Пробурчали в ответ. «Что-то не похоже на того мальчишку-подавальщика». Я насторожилась, услышав незнакомый голос. Администратор тоже еще не сменился. «Так откуда новый персонал?» «Минутку!» Покидав вещи в сумку... Задвинула ее под кровать. Сама встала подальше от входа. «Входите! Открыто!» Дверь распахнулась. Первой въехала тележка, на которой действительно находился мой завтрак. А следом, ехидно улыбаясь в номер, зашел тот самый тип в помятой рубашке. «Ваш завтрак, госпожа Сидихина!» «Чем обязана?» Не высказав никакого удивления, вопросительно вскинула бровь. От человека веяло алчностью. Еще разила запахом табака и дешевого парфюма. «Не возражаете?» Тип прикрыл за собой дверь, после чего уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Тележку-столик придвинул к себе и плеснул в рюмку водки из графина. «Включил заказ. Вы же не против?» – прокомментировал он появление спиртного на столе. Я промолчала и лишь пожала плечами в ответ. Явной угрозы тип не представлял, скорее решил извлечь выгоду из свалившейся на него удачи. «Диана Михайловна, знаете, а ведь вся область стоит на ушах, разыскивая вас и вашего подельника. Стоит мне сделать один звонок, и сюда нагрянет куча полиции. И раз вы этого до сих пор не сделали, значит, что-то хотите от меня? Сколько же?» «Вы умная женщина», – хмыкнул мужчина, – «и красивая. В другой раз я бы не отказался от... впрочем, к делу. Как считаете, сколько стоит ваша свобода?» Я бы могла ему назвать любую сумму и все равно промахнулась. В моем случае свобода стоила жизни таким вот типам, поэтому жестом показала, что он может первым огласить требования.